Глава 53 Наступает суббота. Долгожданные выходные для многих. Но только не для тех, кто провожает третий курс в горы Беленсии. Тьфу ты, звучит-то как жутко. Провожает. Словно мы их того на войну отправляем. Или еще куда похуже. Типун мне на язык. Ты все взял? Может, еще раз пройдемся по списку? С самого утра прибегаю в комнаты мальчиков. «Далее, милая, я скитался с Реджем совсем без вещей в ваших горах, и ничего», говорит снисходительно Вальдемар. «Ты мог превратиться в дракона и улететь, а здесь такую возможность не предоставляют». «Я со вчера на взводе, стараюсь держать себя в руках, но получается не очень. Разве это справедливо подвергать молодые, неокрепшие отношения испытаниям разлуки?» «Нет, в себе я уверена. На кого мне тут смотреть? Лучше Вальдемара не существует». «Да и в нем уверена. У него в походе вообще девушек не будет». Но просто, если мы поймем, что можем друг без друга, если это все влюбленность, а не любовь, и пройдет она, как дымка ранним утром над лесом. Хотя моя мама уверяет, что настоящее испытание отношений не разлука, а ремонт. Особенно ремонт сразу после свадьбы. Когда ты еще вроде бы чувствуешь себя неловко в его доме, но этот ужасный горчичный цвет стен в столовой жутко раздражает. И кто ты здесь, хозяйка или арт-объект? К слову, цвет стен у нас всегда сиреневый, мама отстояла но ее послушать то еще испытание и выбор имени ребенка тут победил папа и приезд родственников в гости тоже закаляет характер и брак видимо по ее мнению все испытание что друг мамка подштанники заставляет брать да сочувствую входит реджинальд а ты завидуй молча привычно огрызаюсь мы с реджем так до конца нормально и не помирились обоюдное раздражение присутствует ха было бы чему Мы становимся друг напротив друга в позу разъяренных быков. Кажется, стоит кому-то отдать приказ, и бой начнется. «Между вами порой такая химия пробегает», — говорит Кристина. Давно обратила внимание. А я ее даже не заметила. «Знаете что? Хватит! Нет между нами ни искры, ни химии. Есть два неуравновешенных характера, и все!» Бросаюсь в атаку уже не на блондина. «Странно, но я полностью согласен с Далей. Редж потирает подбородок. Вы двое немного достали со своими намеками. Ты просил руки у ее отца, — возмущается Кристина. Это ли не признак? Нет, не совсем. Это признак того, что далее может стать достойной невестой. Не более того. Согласна. Как человек, дважды почти побывавший замужем, заявляю, что чувства для этого действия не обязательны. Скрещиваю руки на груди. Вы целовались, — аргумент от Вальдемара. Я и с Роном целовалась. Рыжик пытается стать ниже ростом. А ты наверняка не только целовался с кем-то. Вы тогда еще не встречались. В подземельях просто момент был такой подходящий. Да и далее физически привлекательная девушка. Это нормально. Что? Но чувства я испытываю к тебе, Кристина, а не к ней. Уставшим тоном поясняет Реджинальд. Кажется, его тоже периодически атакуют ревностью к прошлому. Ребят, вы достали, честно. Завязывайте. Я кратка. Остальное уже говорилось. Пойду прогуляюсь, подстанники и без меня соберете, я верю в вас. На улице дует холодный ветер, а жаль, я бы сейчас окунулась в озеро, а не куталась в шерстяную шаль. Тело мерзнет, а мозги кипят. Интересно, здесь много рыбы? Хочу к ней, на дно, подальше от людей. Но русалки вымерли несколько веков назад, а я могу ходить только по сухой земле, а не по мокрому илистому дну под толщей воды. Говорят, наги способны несколько часов проводить в водоеме. «Сказано, земноводные, но я не хочу, чтобы в нашем озере завелся наг, хватило общения с лесным королем. «О чем думаешь?» «Мне на плечи ложится мужская накидка, становится в разы теплее». «О нагах!» «Не смотрю на Вальдемара, я обижена». «Стоит немного поцапаться, и у меня конкурент», — Смеется дракон. «Только если хочешь так думать», — флегматично пожимаю плечами. Вальдемар присаживается рядом на траву и прижимает к себе. Мы с Кристиной вас услышали, говорит Науха. Поворачиваюсь лицом к нему. Ты же замерзнешь. Он сидит в тонкой насквозь продуваемой рубашке. Нет, улыбается. У меня ведь драконья кровь. А почему ты тогда не вычеркнул теплую одежду из моего списка? Ты так радовалась, когда я его составляла. Да и Редж наверняка ничего не возьмет. Поделюсь. С полминуты молча смотрю на Вальдемара. Он излучает нереальную энергию, хочется всегда находиться подле него и щедро отдает ее мне. «Я люблю тебя», — вырывается само собой.